с разведчиками. Часов 6 утра через нашу позицию проходила группа эвакуации, которая шла к заправке. Вел ее заместитель баса Макс. Он берег своих пацанов и вел их с интервалами в 7 метров. «Привет, констебль!» «О, привет, Макс! Как дела?» – спросил я его. Макс был конторский и присоединился к нам через неделю после нашего приезда на базу, где нас накрыло хаймерсами. «Носим?» – ответил он и замялся. «Хотел спросить тебя». Он сделал паузу. «Слушай, забери меня к себе в штурмовики. Так ты ж заместитель командира группы эвакуации. Да я хочу воевать, я же сюда за этим и ехал. И вот попал сюда». Я понимал, что с ним происходит. Он знал, что он воин. Он хотел воевать и рвался напередок. Братан, я смотрел ему в глаза. Давай объективно. Группа эвакуации – это жесть. Реально жесть. Ты и так постоянно подвергаешь себя огромному риску. Несешь, допустим, двухсотых, трехсотых под обстрелами. Ну зачем тебе эти штурмы? Да я же ехал... Я же вот тоже не выбирал быть командиром и тащить эту ответственность. Я думал воевать разведчиком, а тут раз и все. Он, понимающий, кивал головой. Вы вот там с Басом вдвоем, и мне спокойно. Я знаю, что там есть два человека, думающих с головой. Это важно очень. Понял, сказал он. Там, кстати, на заправке пару наших двухсотых, которых мы давно забрать не можем. Птица гонит на меня, чтобы я решал вопрос. Завтра сделаем. Мы уже два раза пробовали и днем, и ночью, — сказал он твердо. Он посмотрел куда-то в сторону Бахмута, попрощался со мной и побежал догонять свою группу, которой командовал. Макс мог никуда не ходить, но всегда и везде был со своей группой. Он был ростовским и вырос в правильном районе с правильными представлениями о жизни. Утром часов 7. Как только стало светать, группа РВшников стала перепрыгивать через шоссе к нам на позицию и накапливаться в посадке. Перебежав в районе Стеллы через дорогу, они стали продвигаться по посадке к позиции, которая была напротив заправки. Так совпало, что группа эвакуации именно в это время стала вытаскивать оттуда нашего раненого. Видно, одну из групп засекли и стали накрывать из минометов. Судя по интенсивности обстрела, работало три миномета и СПГ. Они основательно выкашивали посадку, от которой на тот момент и так мало что оставалось. Накрыли и разведку, и эвакуацию. Марсианский пейзаж бурелома внезапно озарился яркими вспышками и земляными цветками, источающими дым. Группа эвакуации и РВшники, попав под неожиданный обстрел, заметались из стороны в сторону. Отходим! закричал Макс. Группа РВшников попыталась отступить вместе с ними. Стой! Куда вы бежите? заорал я. Прыгайте все, блин, даже! Они стали падать ко мне в траншею. Куда ты дернул? спросил я командира группы РВ. Так все побежали, и я побежал. Паника! ответил он. Мы сидели с ним, прижимаясь к стенке окопа, как Мил Гибсон и сумасшедший ирландец в фильме «Храброе сердце» и нервно ржали. На следующий день мы повторили штурм. С самого утра ко мне на позиции пришел Конг с РПГ и сказал «Сейчас я немного поработаю по противнику». Украинцы и мы отличаемся сообразительностью и смекалкой, и они и мы долгое время жили в условиях дефицита ресурсов. Это научило собирать нас из говна конфету. Русь-матушка всегда была богата на изобретательных кулибинах да ломоносовых. Радио и лампочку придумали русские, телевизор и основу компьютера, транзистор, тоже придумали наши. Придумали, но не запатентовали. В результате финансовые выгоды ноль. Но еще большее количество этих народных умельцев так и осталось неизвестными левшами, которые спились до да пропали по закоулкам и селам, по лагерям и весям. Кто же его знает, сколько недооцененных и непонятых гениев покинуло родину и белый свет, потерялось в коридорах бюрократии и на нищих кухнях. Что мы и что украинцы одинаково пользовались пословицей «На бога надейся, а сам не плашай». А если говорить о заключенных, то про их находчивость можно было написать целую диссертацию под названием Инструменты первой необходимости и выживания в условиях ограниченных ресурсов в постсоветской системе УФСИН, чего там только не было придумано: Заключенные придумали, как добывать огонь из ваты, умели делать из подручных средств все необходимые приборы и оружие. Любой музей УФСИН предоставит вашему вниманию неограниченное количество экспонатов, конфискованных у заключенных и демонстрирующих всю изобретательность обитателей российских зон и тюрем. В условиях войны эти навыки оказались весьма востребованы. В армии есть мина, которая называется ПОМ-2Р и которую удобно использовать при отступлении. Бросаешь ее сзади себя, и она раскрывается, выбрасывая несколько растяжек в разные стороны. Если на ней не подорвался за 48 часов противник, то мина самоуничтожается. У нас в диверсионной группе каждый автоматчик обязан был таскать с собой две мины ПОМ-2Р. Один раз в Чечне, когда мы помогали альфовцам и уходили от пары сотен боевиков с языком пленным, от которого нужно было узнать необходимые сведения. Эти мины помогли нам задержать преследующих нас чеченцев и выиграть время для отхода. Перед второй попыткой запрыгнуть в частный сектор с нашего угла Конг стал стрелять этими минами из РПГ, прикручивая их к стартовому заряду. Таким образом, он отрезал возможность украинскому подкреплению быстро подойти на помощь бойцам, которые держали оборону в частном секторе. Параллельно мы открыли интенсивный огонь на подавление противника из всех видов вооружения, и под прикрытием этого огненного вала пацаны из РВ перекатились через шоссе и штурманули первый дом. Второй дом стоял на расстоянии всего 10 метров от первого, за пару часов они выбили украинцев из него и окончательно закрепились в обоих, тем самым обеспечив нам безопасность на восточном фланге. Оказалось, что опытное было превращено в один большой опорник. Все дома были связаны между собой сетью замаскированных траншей. Они соединяли подвалы частного сектора и близстоящих многоэтажек. После этого в моменты сильной усталости мне еще больше казалось, что украинцы как мыши могут вынырнуть из каждой щели и вырезать наши фишки. Я стал более требовательно относиться к тем, кто засыпал на посту.